Глава 7. Днём ожидаем последних гостей: Катю и неизвестного молодого англичанина. Ожидали одну Катю, но на днях она позвонила: "Можно ли привести с собой приятеля?" Вероника удивилась, но разрешила. Тётя Эдме и дядя Пол нас сегодня покинут. Вскоре после второго завтрака Жил поведёт их к поезду. Завтрак будет очень многолюдным, соберётся напоследок вся семья плюс неизвестный англичанин. После кофе Вероника и Агата удаляются на кухню. Всю компанию надо кормить, работы много. А жили его родители уводят детей на пляж. Тётя Эдме идёт к себе укладываться. Мы с дядей Полем читаем газеты в гостиной. А затем я сижу в своей комнате, упёрлась глазами в сад, в зелень в лужайку, стараюсь привести в порядок растрёпанные мысли. А лёгкий стук в дверь. "Да-да", кричу, уверена, что это Вероника. Но на пороге стоят Седме, а за ней возвышаются в плечи длинная шея и маленькая голова дяди Поля. Оба впервые переступили порог этой комнаты, оба улыбаются. Вскакиваю, тоже улыбаясь. Проститься пришли. Прошу их сесть. Нет, спасибо. И мне когда. В руках тётя Эдме плоский квадратный пакет в тёмно-красную бумагу обёрнутый, алми лентами перевязанный. Стоя, держа пакет за края, как поднос, тётя Эдме произносит маленькую речь. Они с Полем рады, что мы наконец познакомились. Дядя Пол кивает, подтверждая: "Столько обо мне слышали и вот наконец встретились". Бормочу, что тоже очень рада. А это маленький подарок Пакет передается мне, беру растеряно. «Пластинка? Фортепьенный концерт Шумана. Вы как-то сказали, мадам Наташе, что любите этот концерт?» Кладу пластинку на стол и обнимаю тетю Эдме, а затем дядю Поля. «Подумать только, она запомнила то, что я сказала». И сказала-то, вероятно, не ей, а в разговоре с Жилем мимоходом. И сама об этом забыла, а она услышала и запомнила. Спасибо, спасибо, как это мило с вашей стороны. Пустые слова, других не придумаю, а тронуты искренне. Ну что ж, тетя Эдме, отныне этот издавна мною любимый концерт свяжется с вашим появлением на пороге комнаты, с вашими маленькими руками, державшими пластинку, как под нос, с вашим лицом и с кроткой улыбкой, дядя Поля. Молодой англичанин, привезённый к Кате, темно-волос, стройный, красив. Зовут его Джон. Кто он ей жених, возлюбленный, мы ничего не знаем. По-видимому, и он о нас ничего не знает. Позже нам стало известно, как было дело. Он спросил Катю, где она проводит уик-энд. У сестры на курорте в Британии. И если сестра разрешит, он тоже может с ней поехать. Сестра разрешила. Они сели в самолёт и поехали. Ну, хотя бы в самолёте ей рассказать Джону, в какую пёструю компанию он попадёт. Она он, может быть, в самолёте оба надели наушники и от всего выключившись, погрузились в мир музыки. Не знаю. Во всяком случае, выражение растерянности не покидало лица Джона во время второго завтрака. Обилие пожилых родственников, кто кому кем приходится, это ему сообщили знакомые. Но как же запомнить? А главное за столом одновременно звучат два языка, и на второй уж совершенно Джона непонятный, откликаются маленькие дети. Попрово руку Джона Катя, по левую я. За столом звучат уже три языка: не семейный завтрак, а заседание Организации Объединённых Наций. Джон был мил, вежлив, улыбался, а в глазах растерянность: "Господи, куда ж ты я попал?" А я решила ему всё объяснить, но ещё больше его изумило из Москвы То есть как, из Москвы? Вы там постоянно живёте? Да, я там постоянно живу. Никогда ещё не приходилось Джону близко видеть человека, постоянно живущего в Москве. Интересно, даже экзотично. Но он просто не был к этому готов. Чтобы немного его отвлечь, я стала спрашивать, чем он занимается. Брокер, как Катя. А где были его родители? Да, живут в Гонконге. А сам он живёт в Лондоне. Но родился в Бангкоке. В течение нескольких неприятных секунд я не могла вспомнить, где он находится этот Бангкок. Хм, вспомнила. Таиланд, отлегло. И всё же, и всё же, мало мне арана, Гоя, Сайгона, Парижа, Лондона, ведь если Кася вздумает выходить замуж за этого юношу, к моей жизни ещё и Бангкок с Гонконгом примешаются. Вся компания идём на улицу проводить тётю Эдме и дядю Поля. Жиль везет их в Нанд к поезду, было много восклицаний, трогательного прощания с детьми, поцелуев, объятий, обещаний писать, все, включая Колю, сидевшего на руках у Дадди, махали вслед автомобилю, махал и Джон с тем же выражением растерянности, он, по-моему, так и не взял в толк, кто именно уехал, куда и почему». Под вечер сижу в саду с книгой. Тишина нарушается смехом, английским говором, доносящимся с площадки перед домом, откуда-то вернулись Катя и Джон. Окликаю по-русски: "Катерина, пойди-ка сюда". Явилась в теннисном облачении: белые шорты, белая рубашка, кед-носки. "Да, тётка". Ей нравится так меня называть. "Скажи, кто он тебе этот Джон?" "О, просто знакомый. Давно ты его знаешь? Где познакомились?" Одна неделя, встретила у друзья. Замуж за него не собираешься? О, нет, тётка. Он хорошо играет в теннис. Ладно, веди. И так знакомы всю неделю, притащила его сюда в качестве партнёра для тенниса, отплыли, значит, от меня в Гонконг, где он родился, и Бангкок, где живут его родители. Ах, нет, наоборот. Родился в Бангкоке, а родители живут в Гонконге. Хм, впрочем, зачем я напрягаюсь? Теперь мне это уже всё равно. Это география меня уже не касается и, по-видимому, не коснётся. Она откуда мне известно, что коснётся меня, а что нет. И кому из нас вообще дано это знать?